Геркаемер и Ева. Но из них двоих Сатан больше доверял Геркаемеру. Андроид умрет за то, что написано в этой книге. Андроид — собака, лошадь и муравей. Но ни собака, ни муравей, ни лошадь, ни пчела ничего не узнает, потому что не умеют читать. Он нашел лужайку, сел и снял мокрую одежду, выжил и одел снова, затем направился к дороге. Никому не придет в голову искать корабль на дне реки. По крайней мере, сразу. А ему нужно-то всего несколько часов, чтобы навести необходимые справки. Но нельзя терять ни минуты. Необходимо как можно скорее добыть информацию. Если Адамс нацелил на него трейслер, Адамс наверняка это сделал, они уже знают, что он вернулся на землю. Он шел и думал, все-таки как адам смог пронюхать о его возвращении, почему расставил капканы, что он откопал, зачем, в конце концов, отдал приказ убить Саттона. Кто-то ему сообщил, и у этого кто-то были достаточно веские доводы. Адамс никогда никому не верил на слово. Единственным, кто был способен предоставить ему достоверную информацию, мог быть посланец из будущего. Скорее всего, один из тех, которые хотят, чтобы книга вообще не была написана, чтобы знания, содержащиеся в ней, исчезли навсегда. И самое простое — прикончить того, кто собирается писать эту книгу. Да, проще некуда. Но есть одно маленькое «но». Если он успеет написать книгу, если она начнет распространяться по галактике, в противном случае с будущего кажется вырванным огромный пласт. Этого не должно произойти, убеждал себя Сатан, быстро шагая по влажной траве. Нет, Эшер, Сатан не может, не должен умереть, не написав книгу. Как бы то ни было, книга появится, иначе будущее переполнится ложью. Сатан встряхнулся. Эти логические хитросплетения замучили его. Да и понятно, в истории еще никто и никогда не стоял перед подобной проблемой. Варианты будущего? «Может быть, он не очень-то верится?» Варианты будущего фантазии — жонглирование понятиями для доказательства своей правоты. Словесная эквилибристик. Он пересек шоссе и пошел по тропинке к дому на холме. В болотце у реки завели разговор лягушки. Вдали одиноко крякнула дикая утка. На холмах начались переговоры Козадоев. В воздухе стоял густой запах свежескошенной травы, смешивающийся с речной прохладой. Тропинка привела его к изгороди. Сатан отворил калитку и прошел через двор. «Добрый вечер, сэр!» — донесся до Сатана приятный мужской голос. Сатан огляделся. Человек сидел в кресле и покуривал трубку. «Мне очень неудобно беспокоить вас, но нельзя ли мне воспользоваться вашим видеофоном?» «Конечно, Эш», — ответил Адамс. «Конечно, сколько угодно». Сатан резко остановился. «Адамс, это же надо было столько домов на берегу!» А он опоролся именно на дом Адамса. Адамс усмехнулся. Судьба работает против вас, Эш. Сатан подошел поближе, отыскал плетеный стул и уселся рядом с Адамсом. А что еще было делать? А у вас красиво. Да, очень, согласился Адамс. Он выбил трубку и убрал ее в карман. «Значит, вы опять умерли?» — спросил он. «Меня убили?» — ответил Сатан. «Но я, как видите, жив». «Кто-нибудь из моих парней?» — поинтересовался Адамс. «Они за вами охотятся». «Нет, я их не знаю», — ответил Сатан из шайки Моргана. Адамс покачал головой. «Не, даже не слышал о таком». «Может быть, он вам не представился?» — сказал Сатан. «Ведь, скорее всего, это он сообщил вам, что я возвращаюсь». «Было такое», — ответил Адамс. «Тот человек был из будущего. Вы ему чем-то здорово насолили, аж...» «Мне нужно сделать один запрос по видеофону», — попросил Сатан. «Пожалуйста, мне нужен час». «Часа не обещаю. Но хоть полчаса я думаю, что успею. Полчаса после того, как позвоню. И полчаса не обещаю». «Вы ведь никогда не рискуете, Адамс?» «Никогда», — ответил Адамс. «А я рискую», — сказал Сатан и встал. «Где вас видеофон?» «Я рискну за вас». «Сядьте, — произнес Адамс почти умоляюще. «Сядьте объясните мне одну вещь». Сатан садится не стал. «Если бы вы могли дать мне слово, — сказал Адамс, — что вся эта штука с судьбой не повредит человечеству, если бы вы могли уверить мне в том, что это не будет на пользу нашим врагам». «У человека нет никаких врагов, — ответил Эшер, — кроме тех, которых он сам себе создал. Галактика ждет, не дождется, когда...» Мы сдохнем, — возразил Адамс, — спит и видит первые признаки агонии. Это все потому, что мы сами научили их этому. Они видели, как мы используем их слабости, чтобы выбить у них почву из-под ног. Ну а это затея с судьбой, что она дает? Человек научится милосердию, — ответил Сатон милосердию и ответственности. Доктор Рэйвен сказал мне, что это не религия, но вера, особенно что касается милосердия. Доктор Рэйвен прав, сказал Сатан, это не религия, судьба и религия могут существовать параллельно, несколько не мешают друг другу. Я даже сказал, что они дополняют друг друга, только судьба не обещает загробной жизни, это остается прерогативой религии. Эш, — спокойно спросил Адамс, — вы ведь изучали историю? Сатан кивнул. «Ну так оглянитесь назад», — сказал Адамс. «Вспомните хотя бы крестовые походы. Вспомните возвышение мусульманства. Вспомните восстание Кромвеля в Англии, Америку, Россию. Везде религия и идеи. Религия и идеи, Эш». Человек будет драться за идею так, как никогда не будет драться за свою собственную жизнь, за свою страну. Пальцем не пошевелит, но за идею. И поэтому вы боитесь идей? Мы просто не можем себе позволить такой роскоши, по крайней мере, сейчас. И все-таки человечество взросло именно на идеи. Заметился Адам, но на у нас не было бы ни культуры, ни цивилизации, если бы не идей. «Именно сейчас, — сердито сказал Адамс, — в будущем идет война из-за этой вашей судьбы. И именно поэтому мне нужно позвонить, именно поэтому мне нужен час». Адамс медленно встал. «Я, наверное, совершаю ошибку, — сказал он. Я так еще ни разу в жизни не поступал, но я рискну, впервые в жизни. Он вошел в дом, Сатан за ним. В неосвященной гостиной стояла старомодная мебель. «Джонатан!» — позвал Адамс. Послышались шаги, и появился андроид. «Принеси кости», — сказал Адамс мрачно. «Мистер Сатан и я хотим бросить жребий». — Кости, сэр, да-да, те самые, в которые вы с поваром играете. — Хорошо, сэр, — обескураженно ответил Джонатан. Он повернулся и ушел, звук шагов его еще долго слышался откуда-то из глубины дома. Адам с схмуро взглянул на Сатана. — Бросим по разу. Выиграет тот, у кого выпадет больше очков. Сатан сдержанно кивнул. «Если вы играете, вы получите час. Если я, вы будете выполнять мои распоряжения». «Идет», — ответил Сатан. А про себя он подумал. «Я поднял изувеченный звездолет и довел его до земли. Я был и двигателем, и пилотом, и штурманом, и всем остальным. Энергия, накопленная моим телом, подняла корабль и пронесла его через пространство длиной в 11 световых лет. Сегодня я преодолел атмосферу Земли с выключенными двигателями, чтобы меня не заперинговали. И посадил корабль в реку. Я мог бы сейчас вытащить вон из той коробки ботинок и принести его на стол. Мог бы перелистать книгу, не прикасаясь к страницам. Но кости, Это дело другое. Они вертятся так быстро. «Что же касается видеофона, — сказал Адамс, — то им вы можете воспользоваться независимо от того, вы играете или нет». «Если я проиграю, — ответил Сатан, — видеофон мне не понадобится». «Вернулся Джонатан». Положил кости на стол и с любопытством стал ожидать продолжения событий. Но, поняв, что лучше уйти, удалился, пару раз оглянувшись по дороге. во первый», — предложил Сатан. Адамс взял кости, сжал их в кулаке, потряс. Звук был такой, словно кто-то с перепугу стучит искусственными зубами. Он выражал руку, и два белых кубика покатились по столу. Остановились. На одном выпало 5 на втором 6 Адамс поднял голову и посмотрел на Сатана. Взгляд его не выражал ровным счетом ничего, ни радости, ни ехидства, абсолютно ничего. «Ваша очередь», — сказал он. «Отлично, — подумал Саттон, — просто отлично. Две шестерки. Нужно, чтобы выпали две шестерки». Он протянул руку, взял кости покатал их в кулаке, фиксируя в сознании размеры и очертания. А теперь отдал он себе мысленный приказ «Сожми их мысленно так же, как сжимаешь в кулаке». «Держи их крепко, пусть они станут частью тебя, как те два корабля, которые ты провел через пространство, как любая вещь, которую бы ты хотел поднять или передвинуть, стул, книга, цветок». На мгновение он переключился на другой режим. Сердце замедлило ритм, кровь запульсировала тише, дыхание прекратилось. Он почувствовал, как включилась система, способная заряжаться от всего, что обладало энергией. Сознание приняло кости, сжало мысленно в кулак, потом разжало пальцы. Кости покатились по столу. Они кувыркались в его сознании точно так же, как на столе. Он их видел и чувствовал, словно они часть его тела, но управлять ими было неимоверно трудно — В какое-то мгновение ему показалось, что они наделены собственным разумом и волей. На одном кубике выпало шесть. Другой все еще катился по столу. Вот она, грань с шестеркой. Кубик чуть-чуть покачнулся и замер. 6. Кубики лежали смирно, Две шестерки. Сатан глубоко вздохнул, сердце вновь забилась кровь побежала по венам. Какое-то время они стояли молча и смотрели на кубики, потом глянули друг на друга. Первым заговорил Адамс. Видеофон там. Он показал в угол. Сатан кивнул, сглотнул слюну. Он чувствовал себя героем плохого романа. Судьба, прошептал он, пока работает на меня. Час, который вы выиграли, начнется сразу после окончания разговора, холодно сказал Адамс, резко повернулся и вышел во двор. Сатан ощущал жуткую слабость, но взял себя в руки и, пошатываясь, побрел к видеофону. Он сел на стул перед экраном и взял справочник «География и история Северной Америки». Он нашел номер, набрал его. Экран загорелся. «К вашим услугам, сэр?» «Я хотел бы узнать, — сказал Сатан, — где находится Висконсин?» «А где находитесь вы, сэр?» навели мистера Кристофера Адамса». Того самого мистера Адамса, который работает в Департаменте Галактических Исследований? Того самого, — ответил Саппан. В таком случае, — вежливо произнес робот, — вы находитесь в Висконсине. А где находится Бриджпорт? На северном берегу реки Висконсин, примерно в семи милях от места ее впадения в Миссисипи. Но что это за реки? Я о них никогда не слышал. О, они совсем рядом с вами, сэр. Висконсин впадает в Миссисипи в двух шагах от виллы мистера Адамса. Сатан резко встал и вышел во двор. Адамс сидел на прежнем месте, как ни в чем не бывало. Узнали, что хотели? — мирно спросил он. Сатан кивнул. Тогда торопитесь, ваш час уже начался. Сатан не двигался с места. Но в чем дело, Эш? Да я думаю, протянете ли вы мне руку на прощание? Конечно, ответил Адамс. Он церемонно поднялся и протянул Сатану руку. Не могу сказать точно, Эш, произнес он, глядя Сатану в глаза, но вы или величайший человек, какого я когда-либо знал, или самый большой идиот на свете. Бриджпорт томно дремал в пыльной долине, окаймленной скалами, рядом с лениво текущей рекой. Полуденное солнце так накалило землю, что, казалось, скоро запылает и ветхие домишки, и пыль на дороге, и кустики с пожухлой листвой, и жиденькие цветочные клумбы. Железнодорожные рельсы велись вокруг холмов, пробегали через городок и снова терялись в горах. Короткий отрезок этой железной дуги, приходящий ниоткуда и уходящий в никуда, сверкал на солнце, как лезвие ножа. Между железнодорожной линией и рекой ютилось квадратное здание вокзала, покоробившееся за много лет от жары и холода. Оно казалось безучастным, съежившимся, поникшим в ожидании очередного сюрприза погоды или судьбы. Сатан стоял на платформе и слушал, как шумит река, как чавкает и посвистывает вода в маленьких водоворотах как она ворчит, переваливая через большую корягу. Слышал в мягкие вздохи волн, пытающихся утащить за собой низко склонившиеся ветви ив. Все это было говором реки, языком, на котором она объяснялась берегами, могучим языком, выдававшим ее скрытую силу. в голову, Сатан заслонился рукой от солнца и посмотрел на мощный металлический мост, соединявший тот крутой берег реки с этим отлогим. От моста в долину черной лентой бежала автострада. Человек перешагивал реки с помощью стальных мостов и никогда не слышал, что говорит река, впадая в море. Человек переносился через моря на крыльях самолетов, А на такой высоте не слышался шум моря. Человек переплывал пространство в металлических цилиндрах, внутри которых время течет по-другому.